Глава 16. Вожак. План был мой прост. Двигаться на юг, пока не вернусь к реке, а дальше уже буду пытаться сориентироваться и найти к Кшеру. Но перед тем, как уйти, я оставил для преследователей один небольшой, но очень яркий сюрприз. Он сработал примерно спустя минут 20 после того, когда я покинул место недавней схватки, и это невольно вызвало у меня довольную хмылку. Не зря потратил 20 очков прогресса на покупку противопехотной мины, так удачно попавшейся в магазине. Уходя, я положил ее в одно из тел, и когда союзнички людоедов пришли их проверить... Хех, довольно улыбнулся и ускорил свой отход. Скорее всего, взрыв услышат все талуры, что находятся достаточно близко, но в то же время он будет уроком тем, кто будет идти по моему следу. Следует быть осторожным иначе рискуете сами стать добычей. Уходя, я старался путать следы. И в этом мне очень помог костюм Аргейта. Он позволяет мне прыгать на высоту в несколько метров и мягко приземляться, так что я направлял следы в одном направлении, а затем, прыгая с дерева на дерево, уходил в противоположное. До грации Малуров мне далеко, но кое-как я справлялся. В отличие от области на западе, здесь деревья ниже и ветвистия что облегчало мне передвижение. Спустя несколько часов таких мытарств с ветки на ветку, я плюнул на это дело и продолжил путь уже по земле, заметно прибавив в скорости. А еще минут через 10 остановился и раздосадованно хлопнул себя по лицу. Я так долго размышлял о том, как мне найти Кшеру, а между тем у нее на руке браслет МБП, синхронизированный с моим. Достав телефон, я открыл меню снаряжения и быстро нашел браслет к Шер. И действительно, пункт, по которому я могу легко найти свою спутницу, имеется. Стоило активировать передатчик, как на встроенном компасе, который обычно указывал примерное расстояние до цели текущего задания, появилась новая иконка 8 километров, хмыкнул я. А это не так уж и далеко. Приободрившись, я продолжил путь, не забывая при этом соблюдать осторожность. В лесу хватало всякого зверя, которое сразу сбегало при моем приближении. Грызуны, чем-то похожие на белок. Странные медведа обезьяны наблюдающие за мной скучающим взором светок деревьев. И здесь я не опасался встретить диких ларкримов. По словам Кшеры, я нахожусь на территории Малуров. Они создают здесь свои поселения как раз потому, что у хищников есть свои территории для охоты, которые они редко нарушают. Пока я двигался к местоположению к Шере, появилось время обдумать сложившуюся ситуацию, и она меня не радовала. Время просачивается, как песок сквозь пальцы. Приходится идти на все более и более серьезные риски. Но волновало меня вовсе не это, а собственное отношение к ситуации. Несмотря на всю отчаянность моего положения, я получаю какое-то странное, ненормальное удовольствие. Словно я долгое время просто прозибал на унылой работе, которую в глубине души ненавидел. А сейчас... Сейчас, убив четверых талуров, я чувствую себя живым. Подобные перемены в себе казались странными, но нисколько меня не волновали. Лишь в те немногие моменты, когда я начинаю задумываться о собственных поступках, О том, каким обыденным делом для меня стали убийства, эти перемены начинают тревожить. Всего неделю назад я переживал, что мне пришлось... закончить мучение Влада, а вчера, не думая ни секунды, выстрелил в такого же человека. Да, ситуация была сложной, убей или умри. Но я ни капли не сомневался в собственных действиях. Моя рука была тверда. Аргейт и это место изменили меня. За пару недель превратили офисного работника в машину для убийства. И это ставит вопрос. Когда все закончится? Когда я вернусь к лили с регенератором, смогу ли я жить прежней жизнью? Оставить все позади и продолжить ходить на нормальную работу? Хотя лучше задать вопрос по-другому. Позволит ли мне Аргейт после всего случившегося продолжить жить нормальной жизнью? или найдет способ заставить принять и другие вызовы. Когда до Кшеры осталось всего ничего, я услышал шум впереди и резко припал к земле. Она забралась на дерево. Грязные малуры, но мясо у них вкусное. Опустошитель приказал брать молодых женщин живыми. Да помню я, но нам никто не мешает поразвлечься. Трое талуров окружили большое дерево, на котором, судя по всему, кто-то прятался. Один из них раскрутил прощу и метнул камень в ветви. И оттуда тотчас послышался сердитый женский рык. «Кшера! Она там! На дереве!» «Всё-таки обнаружили!» Пробормотал я, но не слишком этому удивился. Лишь порадовался, что пришел раньше, чем девушка оказалась в цепких лапах талуров. Вызволить ее из лагеря было бы очень тяжелой задачей. «Сейчас я ее спущу!» Заявил один из талуров, тяжелой походкой направившись к дереву. «Она тебе всю морду расцарапает!» Фыркнул его товарищ, но тот лишь отмахнулся. Наблюдать за тем, как грузный талур пытается забраться на дерево, было веселым зрелищем. Он ругался, кряхтел, даже один раз свалился. Смотря на это, становилось понятно, почему до появления Степана талуры не любили соваться в земли лунных котов. Я неторопливо достал одну из трех стрел, которые вытащил из тел поверженных в недавней схватке талуров. Четвёртая, к сожалению, сломалась. Прицелившись, я выпустил стрелу, и она угодила талуру прямо в позвоночник. Тот просто сполз по стволу дерева, хрипя и крича, не способный сделать хоть что-нибудь. Другой талур охнул, развернулся, хватаясь за оружие на поясе, но тут же упал от прилетевшего в голову топора. Кажется, он даже не успел понять, что произошло. Последний из противников охнул, но быстро сообразив, что остался один, бросился бежать. Ну уж нет, не уйдешь. Я вновь взялся за лук, прицелился, выстрелил, и Талур упал с пронзенной головой. Больше я никого не увидел. Похоже, из Талуров тут была только эта троица, и все же бдительность ослаблять не стоит. Кшера! «Кшера, это я!» — крикнул я, подняв голову к веткам. «Ник!» — послышался удивленный возглас сверху, а уже в следующий миг девушка спрыгнула с дерева прямо на меня. Сказать, что моему раненому телу это не понравилось, значит не передать даже десятой части ощущений. Довольная девушка уселась сверху, а мне оставалось лишь корчиться и кряхтеть. «Ой, прости, я... я не хотела!» — наконец опомнилась она, вскакивая на ноги. «Ага, я тебе верю», – прохрипел я, распластавшись на земле и даже не пытаясь встать. «Ты цела?» «Да», – ответила девушка. «Эти тупые талуры не сумеют меня поймать, даже если их будет сотня». Я не стал говорить к Шерри, что талуры были в шаге от ее поимки, загнав на дерево и не давая высунуть носа. Все-таки я был рад, что она цела и относительно невредима. Но тут же взгляд зацепился за то, что при девушке нет моего рюкзака. «Кшера, а где мои вещи?» Осторожно поинтересовался я, внутренне опасаясь услышать ответ из серии «не знаю», но облегченно выдохнул, когда девушка в два прыжка забралась на дерево и спустилась обратно с рюкзаком в руках. Я тут же проверил регенераторы. На месте. «Ник, что там случилось? Ты ушел, а потом...» «Да, извини». Все вышло из-под контроля. Замялся я, пытаясь обдумать, как объяснить произошедшее в лагере Талуров. Тот человек нам не друг. Он собирается перебить всех Малуров в этом лесу, от тех, кто выживет, сделать рабами. Кшера, мы должны его остановить. Я выдохся. Болезнь меня подкосила. Сейчас я отчетливо это ощущаю. Несмотря на химию, которая пичкал меня аргейт, усталость дает о себе знать, и во время пути я отчетливо это понял. Казалось, что болит все тело. Хотелось просто лечь и сдохнуть, но приходилось заставлять себя идти шаг за шагом. Браслет заботливо предлагал мне несколько препаратов, чтобы улучшить мое самочувствие, но впрыскивать в себя новую порцию непонятной дряни я пока не спешил. Теперь тело настойчиво требовало пищи и длительного отдыха. Но ни того, ни другого я не мог ему обеспечить. Устроить привал, когда в ближайших кустах может притаиться талур, отправленный по мою голову, мы не можем. И с едой ситуация не ахти. Я слопал три брикета с питательной смесью, но все еще не ощущал насыщения. «Ник, ты плохо выглядишь. Может, передохнем?» «Я в порядке», — соврал я. «Идем дальше». «Я хочу добраться до твоего поселения раньше, чем сядет солнце!» Девушка смотрела на меня с беспокойством. Остается лишь догадываться, насколько плохо я выгляжу. А ведь несколько часов назад был быстр и смертоносен. Казалось, что могу убивать Талуров голыми руками. А сейчас уже еле на ногах держусь. И я покачнулся, едва не упав. Кшера тут же подскочила, чтобы поддержать меня. «Ник, мы отдыхаем!» Нет. «Нам надо...» Начал было я, но она силой усадила меня на землю и сердито воззрилась сверху. «Полчаса. Я могу дать себе лишь столько». Сдался я и тут же полез проверить задание. «Уничтожить Талуров. Категория H+. Текущий прогресс. 32 из 463. До провала задания 109 часов 53 минуты. Награда 3000 ОП». Специальная модификация снаряжения 2. Я надеялся, что мина задела гораздо больше талуров, а выходит, что всего нескольких. Времени на выполнение задания остается все меньше. Заведя таймер на полчаса, я убрал смартфон, прикрыл глаза, мгновенно отключившись и словно тут же почувствовал вибрацию телефона. Время сна вышло, а кажется, что прошло мгновение. Я открыл глаза и прислушался к ощущениям. Лучше бы этого не делал. Казалось, что болит даже то, что болеть не может. Короткий сон не помог, а скорее сделал хуже. Ник, как ты себя чувствуешь?.. Заметив, что я проснулся, спросила Кшера. Нормально. Вновь соврал я и попробовал подняться, но в итоге опустился на пятую точку и заработал укорительный взгляд дикарки. Ник! «Кшера!» – передразнил я ее. «Я хочу отдохнуть больше всего на свете, но осталось меньше пяти дней на то, чтобы убить 4 сотни талуров». Кшера долго смотрела мне в глаза, и я ожидал, что она обрушит на меня вал возражений. Но девушка в итоге просто поднялась на ноги. «Тогда нам надо идти. Если не поторопимся, не дойдем до Арьякшара до заката. Но, Ник, если ты умрешь от усталости, то не сможешь убить талуров». Кшера молниеносно схватила рюкзак, прежде чем я успел до него дотянуться. «И если тебе так нужны эти вещи, то я понесу их сама, а ты иди за мной!» «Вот же хвостатая чертовка!» Пробормотал я, устало вздохнул и поднялся на ноги. До Аркьяшара мы шли молча. Кшера, кажется, на меня обиделась и всем своим видом это демонстрировала, а я неуверенно ковылял вслед за ней и даже не думал мириться. Все мое внимание было сконцентрировано на том, чтобы идти и при этом не падать. Если бы это случилось, то подняться было бы слишком сложно. Ник. Внезапно Кшера остановилась и повернулась ко мне в пол оборота. Мы рядом с Аркьяшаром. Возможно, кто-то из наблюдателей уже заметил нас и доложил Арширу. Он будет нас ждать». «Ага». «Ник, ты слышишь, что я говорю? Он будет нас ждать». «Я слышу». «Ты же... ты еле на ногах стоишь. Ты не можешь с ним драться». «У меня нет выбора, Кшера. Нет выбора», — пробормотал я, шагая в сторону деревни Малуров. «Каждая минута на счету». «Ник, ты не можешь использовать магию в бою с ним, понимаешь?» Ты должен одолеть его как воин, используя только когти и зубы. Если ты используешь магию, то никто не будет уважать тебя. Ты можешь стать шаманом, внушать страх, но никто не признает тебя вожаком. В такой победе не будет чести. Странно было слышать слова о чести из уст Кшеры, но это лишь показывает, насколько мало я знаю о малурах на самом деле. Они кажутся невероятно примитивными, и несмотря на это у них есть своя культура и свои обычаи. Похоже, что дела мои обретают крайне скверный оборот. А я-то надеялся, что просто воспользуясь кольтом или пушкой на плече и решу этот вопрос в два счета. Так я могу заставить Малуров меня бояться. Но нужно мне вовсе не это. Какой толк от горстки дикарей, которые будут подчиняться мне только из-за страха и ударят в спину при первой же возможности? Нет, мне нужно заполучить их уважение. Наконец, впереди показалась деревня Малуров, и она мало чем отличалась от Шадшайха, поселение, в котором родилась Кшера и которая ныне стояла мертвым, полностью поглощенным скверной. Только Арьякшар располагается чуть ниже, но это из-за особенностей местного леса, который здесь ниже и куда ветвести. Кшера была права, сказав, что нас, скорее всего, уже заметили и доложили об этом вожаку. Прямо сейчас на нас с деревьев смотрели десятки пар глаз. Кто-то с любопытством, кто-то с презрением. И все это в абсолютной давящей тишине. Кажется, нам не рады. Тихо вздохнул я, разглядывая Малуров. И что будем делать дальше? Сейчас. Тихо ответила девушка, выходя вперед. Она нервничала и всячески пыталась скрыть дрожь в теле. Наконец Малуры расступились, пропуская, как мне кажется, вожака. Он лишь на несколько секунд задержался наверху, окинув нас презрительным взглядом, а затем спрыгнул вниз, мягко приземлившись на четвереньки. Когда Малур выпрямился, я понял, что у меня проблемы. Кшера по сравнению с ним казалась совсем малышкой. Он был на полторы головы выше меня и почти в два раза шире. «Одни сплошные мускулы, покрытые толстой кожей. Настоящая глыба. И мне нужно каким-то образом эту глыбу сломать». «Аршер!» – начала говорить Кшера, но тот сделал резкий шаг вперед и схватил девушку за шею. «Замолчи! Не хочу слышать ничего из твоих грязных уст!» – прорычал он ей в лицо. «Лумарш мне всё рассказал. И о тебе, и об этом уродце!» Ты опозорила и себя, и свой род, запятнала свое тело и мою честь. Я убью твоего бледнокожего уродца, а твою душу заберет луна. Прошу, — взмолилась она, и тут я уже не выдержал. Отпусти ее, или я лично отрежу тебе руку и заставлю ее сожрать. Если вначале Аршир на меня даже не смотрел, словно я был пустым местом, то теперь я заставил обратить на себя внимание. Вожак, полным презрения взглядом, посмотрел на меня. «Молчи, уродец!» — тихо, но вкратчиво произнес Малур. «Не торопись в объятия земли!» «Молчать? С какой то стати? Это женщина моя, Аршир! И как бы ты тут ни пыжился, ни строил из себя альфа-самца, этого не изменить!» Он зарычал, отбрасывая девушку в сторону, а сам, расправив плечи, направился в мою сторону. Думаю, этот тип переросток даже по меркам малуров. «Ты запятнал ее честь и мою. И за это лишишься головы, уродец. Я вырву твое сердце и принесу его в жертве луне». «Да-да, продолжай болтать», — осклабился я. Малур растопырил пятерню, чтобы, как мне показалось, ударить когтями, но внезапно с дерева спрыгнула Малурка. Она была не молода, но все еще сохраняла изящество как в фигуре, так и в движениях. «Аршир, может, они и забыли о чести, но ты не должен», — сказала эта женщина с гордо поднятой головой. Тот рыкнул в ответ и отступил, что меня немного удивило. Акшера тем временем метнулась ко мне. Что происходит? «Круг. Он должен собрать круг из своих когтей, которые будут следить за тем, чтобы схватка проходила честно». Словно в качестве подтверждения ее слов, сверху один за другим стали спрыгивать лунные коты неторопливо, словно с линцой, и при этом, не забывая хмуро поглядывать на меня. «Дружелюбные дикари, ничего не скажешь», — вздохнул я, смотря на Аршира. Тот о чём-то разговаривал с этой немолодой малуркой, словно ей что-то доказывал, а сам при этом разминался, готовя мышцы к бою. Кто она такая? «Шантра, старшая самка. Она единственная, кого Аршир слушается и кто может держать его в узде». «Вот как», — задумался я. «Пока не знаю, как это лучше использовать, но надо держать это в голове». Пока аршир готовился к схватке, его когти окружили нас, образовав круг, в котором мы и должны будем биться насмерть. Я тем временем снял с плеча лук и вручил к шере. Затем немного помедлил и поступил также с топориком. Притянуть его я могу в любой момент, если дела пойдут совсем плохо. А вот с глоком расставаться не спешил. Вряд ли Малуры подумают, что это оружие, ведь он не острый, так что пусть повисит на бедре. Если встанет вопрос о том, победить нечестно или умереть, то я выберу первый вариант. Каковы мои шансы выйти живым из схватки с подобным противником? В нынешнем состоянии не очень большие. Так что первым делом я открыл интерфейс модуля биологической поддержки и стал выискивать в списке самые мощные боевые коктейли. В общей сложности я выбрал 6 препаратов стоимостью в сотню очков прогресса. «Дорого, но мне нужно победить любой ценой. Очки – дело наживное. Главное не умереть от отката этой убойной химии». Шантра, старшая самка, пристально наблюдала за тем, как я копаюсь в голографическом дисплее костюма. Взгляды остальных малуров, видевших подобную технологию больше напоминающую магию, стали опасливыми. Можно было услышать, как они переговариваются. В конце концов, Шантра не выдержала и указала на это Арширу, но тот лишь отмахнулся от ее слов. В глазах Аршира я слабый, бледнокожий уродец, который еле стоит на ногах. «Мне плевать на его колдовство», — фыркнул Аршир. «Я сломаю этому задохлику хребет», — говорил он это не мне, а своей первой леди. В конце концов, он закончил с разминкой и вышел в центр круга, приветствуя Малуров поднятой рукой. «Ты облачил себя во вторую шкуру, уродец!» хмыкнул Аршир, возвышаясь надо мной. Его выражение лица буквально лучилось насмешкой в мой адрес. «Думаешь, что она защитит тебя от моих когтей?» Малур не забыл их продемонстрировать. Что уж говорить, его когти и впрямь были куда длиннее, чем коготки кшеры. Такими без проблем можно убить. «Хочешь, чтобы я снял свою одежду?» — прямо спросил я. «Нет!» — рассмеялся вожак Прайда. «Эта шкура тебе не поможет! Так будет даже интереснее! Я выцарапаю твои внутренности из этого нелепого панциря!» Последнее он сказал очень громко, и племя хором поддержало решение вожака. «Ты сам так решил!» — тут же усмехнулся я. Этим поступком он заметно увеличил мои шансы на победу. После моих слов шантра направилась к вожаку и что-то зашептала ему на ухо. Тот поморщился, но в итоге отмахнулся и со словами «я все решил» отправил ее назад. Скорее всего, она пыталась убедить его, что лучше мне драться голышом. Но вожак уже сказал свое слово прилюдно и пойти на попятную не мог. Потерял бы лицо. Аршир стукнул кулаком себя по груди и что-то прокричал: Кра! Переданные свежевателем знания, перевод данного высказывания не предоставили Кра! загоготали Малуры, а затем голоса резко стихли. Одновременно с этим аршир резко припал на четвереньки, оскалил клыки и рванул вперед, в мгновение ока сократив дистанцию между нами. Прыснутая браслетом химия уже разошлась по телу. Я ощущал мощный прилив сил, и тот факт, что еще несколько минут назад мне было трудно стоять на ногах, казался абсурдным. Теперь мне кажется, что могу скрутить быка голыми руками. Быка. Или Малура. Как и Лумарш, Аршир действовал излишне прямолинейно. Целил в шею, собираясь закончить бой одним ударом. Я отклонился влево и тут же ударил хуком справа прямо ему в челюсть. Голова Арширы качнулась, его самого повело в сторону, но он устоял. Потрясенно затряс головой, сплюнул кровь, а затем с удивлением посмотрел на меня, словно не веря в произошедшее. Крепкий гад, словно по каменной стене кулаком врезал. Лумарш рухнул после первого же апперкота, а этот на ногах, как ни в чем не бывало. «Ну что, все еще считаешь, что я жалкий уродец?» – осклабился я, перенося свой вес с ноги на ногу. «Иди сюда!» – я поманил его рукой. Малур зашипел, в порыве ярости бросился в атаку и в этот раз был гораздо быстрее. Полностью уклониться не вышло. Его когти скользнули по моей щеке, оставляя три глубокие борозды. Хорошо, что глаза остались целы. И я тут же ответил прямым ударом в лицо, затем нырнул под его правую руку, нанося мощный удар в торс. И если черепушка Малура была достаточно крепкой, чтобы выдержать удар, то вот его живот оказался не таким уж прочным. Мой кулак выбил воздух из его легких и заставив Малура согнуться и захрипеть, судорожно стараясь восстановить дыхание. У меня рука от ударов по нему тоже слегка немела, От серьёзных травм спасало лишь то, что перчатки Брайни Аргейт амортизировали часть урона. Хрипящий Аршир не позволил себе полностью восстановиться, чтобы не подпустить меня к себе. Толком не восстановив дыхание, он бросился на меня, но я успел сгруппироваться и, уперевшись ногами ему в грудь, оттолкнул Малура. На ноги мы вскочили одновременно, и теперь вожак смотрел на меня уже без насмешки, а настороженно. Так смотрят на равного, опасного противника. И все же время мне не играет на руку. Напротив, сейчас он мой самый страшный враг. Химия Аргейта сильна, но скоротечна. В нынешнем состоянии я рискую отключиться прямо во время боя просто потому, что тело не выдержало. «Ну давай, здоровяк! Это все, что ты можешь!» Попытался я спровоцировать соперника. Он силён. «Быстр и в куда лучшей форме, чем я. Сейчас до него начнет доходить, что я серьезный соперник, и он начнет драться всерьёз. Так что нужно вывести его из равновесия. Разозлить». Зарычав, он вновь бросился на меня. Я уже приготовился встретить его очередным ударом, но тот резко прыгнул в сторону и атаковал меня с фланга. Я резко дернулся в сторону, перекатом уходя из-под удара когтистой лапы, но одновременно оказался зажат у границы круга. Аршир с ревом устремился ко мне, и тут я ощутил, что меня кто-то схватил. Я повернул голову и увидел довольно скалющегося село Марша. «Ты падаешь, уродец!» С издевкой произнес он. «Надо быть осторожнее!» Аршир уже был тут как тут. Секунда, и он меня прикончит. Рука Лумарша все еще цепко держит меня за предплечье, а Аршир всего в двух шагах от меня. Мне ничего не оставалось, кроме как импровизировать. Слышал я одну хорошую поговорку «Используй голову». Я и использовал. Вместо того, чтобы пытаться ударить Аршира или отбиться от Лумарша, я просто резко наклонился вперед. Вожак Малуров на полной скорости налетел на мою голову словно на торчащее бревно, А в это время я ударил ногой наглому жулику Лумаршу по самому дорогому. Мы все втроем повалились на землю. Лумарш ныл тоненьким голоском, а стоящие рядом соплеменники смотрели на него с жалостью. Каждый из них понимал, какую боль испытывает этот молодой Малур. Голова от удара немного кружилась. Плохо вышло, так можно и шею сломать. Согнувшийся пополам аршир уже начинал приходить в норму, так что нужно действовать дальше. Второй удар под дых он перенёс куда тяжелее первого, и сейчас судорожно пытался восстановить дыхание. Надо добивать. Из последних сил я подскочил к нему и нанес удар в челюсть. Он ударил в ответ, но когти прошлись по броне, оставив глубокие борозды на костюме. Но до кожи так и не достали. Ничего, броня самовосстанавливается, так что подобное ей не страшно. Еще один удар. Кажется, я выбил Малуру несколько зубов. Зарычав, я повалил его, обрушившись сверху. Удар, удар, удар! Если после первого он еще пытался сопротивляться, то третий поставил точку в нашем противостоянии. Кулак окрасился красным от крови Малура, хрипящего и уже не способного давать отпор. Я замахнулся, чтобы ударить еще раз, но остановился. «Убей его!» — крикнула Кшера. Ее голос доносился словно издалека. Неожиданно на меня кто-то набросился сзади. Я даже не успел понять, что произошло, лишь ощутил вспышку боли, а в следующий миг я с неведомым противником покатился по земле. Совсем рядом послышались возмущенные возгласы, но никто не спешил вмешиваться. ну марш «Как ты смеешь!» — кричал Акшера. «Не вмешивайся!» Этот холодный голос принадлежал старшей самке Прайда. «Бой еще не окончен!» «Значит, это Лумарш!» Противник крепко вцепился мне в спину, вгоняя когти в область под бронепластинами в боку. Даже падение и перекат не помогли. «Я убью тебя и стану вожаком!» Прорычал он мне на ухо и вонзил зубы в шею. И я тут же ухватил его лицо рукой и надавил пальцем в глазницу, заставив того взвыть и ослабить хватку. Этим я и воспользовался, сбросив с себя подлого малура, решившего ударить ослабевшего противника в спину. Из раны на шее текла кровь, но, к счастью, до крупной артерии гад не достал. «Сволочь!» – пробормотал я. Малур резво вскочил на ноги и продемонстрировал кровавый оскал. Все, честная схватка закончилась. Надо ставить в этом противостоянии точку и быстро, пока другие малуры не решили, что тоже могут воспользоваться слабостью раненного. Лумарш пригнулся и приготовился к броску. В его глазах вспыхнул недобрый огонек. Щелк! Орудие за плечом пришло в боевую готовность и навелась на лумарша. Малур сделал первый шаг броска, но тут же повалился на землю с обугленной дырой в груди. «Ну что, кто еще хочет нарушить правила?» – зарычал я, обращаясь к присутствующим. Никто не отважился выступить вперед. Я окинул их хмурым взглядом, но уже через секунду рухнул на колени. Тело стремительно наливалось свинцом. Мир вокруг начал плыть. Кажется, вот и все. Действие стимуляторов закончилось. Энергии в пушке больше нет. Того, что накопил за последнее время, хватило лишь на один выстрел. Если кто-нибудь из малуров решит воспользоваться моей слабостью, то вряд ли Кшера сможет им помешать. «Ник!» Кшера бросилась ко мне, сев рядом и заглядывая мне в глаза. «Ник!» Ты меня слышишь? Ник! Ее голос отдалялся. Ну, я хотя бы пытался. Пытался что-то сделать. Пытался вылечить Лили.